Глава четвертая. Исчезнувшая американка. Ты положил свою высшую цель в эти страсти, и вот они стали твоей добродетелью и твоей радостью. Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Перевод Антоновского. Поначалу отношения с кино у Орловой складывались не лучшим образом. После того, как она работала аккомпаниаторшей немых фильмов, все эти мелодрамы и трюковые ленты надоели ей хуже горькой речки. После того, как потребность в топерской подработке отпала, она потом долго в кино вообще не ходила. Когда в 1931 году «Любовь» увидела первые звуковые фильмы, то была ужасно разочарована. Звук на фонограммах неразборчивый, подчас пропадает. Артисты на экране говорят, а из-за шипения и хрипов понять ничего невозможно. Просидишь битый час, удовольствия не получишь, только нервы истреплешь. В принципе же, для актеров живая фотография весьма заманчива. Сколько людей тебя увидят в театре, пусть даже за целый год? и сколько посмотрят за один вечер в кинематографе. Разве можно сравнивать? Не случайно в кино соглашались сниматься самые известные артисты, даже Любин-кумир Федор Иванович Шаляпин. И Маяковский снимался, и Вахтангов один раз снялся. Досадно, что там нельзя петь, а приходится лишь усиленно таращить глаза и размахивать руками. Но все равно было бы хорошо сняться в кино. А потом написать знакомым в другие города, мол, если вы по мне соскучились, купите билет и посмотрите. Как-то подруги по театру уговорили Любу пойти на пробы для нового кинофильма. Излишне говорить, как она волновалась накануне пробы. Ей казалось, что вся улица перед кинофабрикой будет запружена людьми. Наверное, немало найдется охотников показать себя на экране. Опасения оказались напрасными. Улица отнюдь не забита народом, да и улицы как таковой нет. Кинофабрика находилась в несусветной глуши, на ленинских бывших Воробьевых горах, на месте хутора потылиха Нужно ехать от Киевского вокзала на трамвае до конца, Оттуда еще идти пешком минут двадцать. Вряд ли найдется много охотников переться в такую даль. Правда, внутри, перед кабинетом режиссера, небольшая очередь скопилась. Какое-то время пришлось ждать. Люба сидела и лихорадочно припоминала уроки Телешовой, восстанавливала в памяти все, чему ее учили в театре. Наконец подошла ее очередь и она переступила порог киносветилища. истории не оставила имени человека, проводившего отбор артистов. Судя по всему, это был тертый калач. Он напоминал барышника, покупающего коня. Режиссер окинул взглядом Любу, велел повернуться в профиль, потом анфас. Вдруг что-то заинтересовало его. Он вплотную подошел к Орловой, пристально посмотрел на ее лицо — и с трагическими нотками в голосе воскликнул «Это у вас всегда так?» Она спешно посмотрела в зеркало, может, испачкалась, может, поцарапалась. Ничего подобного, лицо как лицо. В чем же причина его испуга? И тут Люба догадалась, что его насторожила маленькая родинка на носу. Она о ней и думать забыла. Пришлось признаться, что крошечное пятнышко не сделано специально для пропа существует постоянно. — Не подойдете, — сказал, как отрезал режиссер. Она пыталась возразить, однако режиссер ей рта раскрыть не дал, разразившись пылким монологом. — Сейчас, гражданка, вы скажете, что давно играете в театре, и родинка вам ни капли не мешает. Охотно верю. «Но вы не знаете, что такое кино, гражданка. Это вам не театр. Кино — это страшная вещь. Здесь мешает любая мелочь. Кино укрупняет все детали без исключения, и ваша маленькая родинка превратится на экране в автобус, гражданка». Он еще что-то говорил в том же духе, только Люба не слушала. До слез перепуганная Орлова без оглядки бежала с кинофабрики и дала себе слово никогда не сниматься в кино. Первый биограф актрисы Геннадий Зельдович в 1939 году писал «На этом, вероятно, и кончилась бы эта кинокарьера» если бы дело происходило в любой из буржуазных стран, где в искусстве, как и во всей жизни, господствует случайность и произвол. К счастью для молодой актрисы, она жила в счастливой советской стране. Вот, оказывается, с какими фанфарами можно преподносить любое событие. На самом деле именно случайность привела к тому, что через два года артистка музыкальной студии «Любовь Орлова» играла перед кинокамерой. На московской кинофабрике случайно нашелся человек, не побоявшийся родинки, способный превратиться на экране в автобус. Большую отвагу проявил 33-летний режиссер Борис Юрцев. Свой творческий путь он начинал в театральных мастерских пролеткульта под руководством Сергея Эйзенштейна. В его первом спектакле «На всякого мудреца довольно простоты» сыграл роль Рыжего. Это было в 1923 году. Два года спустя Юрцев снимался в первом фильме Сергея Михайловича «Стачка», там он играл короля воров. Позже сам стал... Кинорежиссером. Приступив к самостоятельной работе, Борис Иванович сначала поставил две трагедии. Оторванные рукава. Сценарий этой картины он написал в соавторстве с пролеткультовским знакомым Иваном Пырьевым и твердый характер. Затем снял комедию Изящная жизнь. Сейчас он приступил к съемкам своего четвертого фильма Любовь Алеоны. Борис Иванович пригласил Орлову на роль Эллен Гетвуд, жены американского инженера, таким образом став ее крестным отцом в кинематографе. К сожалению, этот фильм не сохранился. Установить его содержание можно лишь по упоминаниям, иногда проскальзывающим в мемуарах или газетных заметках. Главная героиня фильма «Алена» — простая деревенская женщина, приехавшая вслед за мужем в город на большую стройку. Поначалу она скованно чувствует себя на новом месте, все делает не в попад. Однако постепенно знакомится с людьми, становится активисткой и наводит порядок в общежитии, превратив его в образцово показательный Потом у нее появляется возможность вернуться в деревню. Однако Алена наотрез отказывается жить в тихой заводе. Ей уже необходимо находиться в центре событий, в нашей Бучи боевой, кипучей. Орлова играла роль жены американского специалиста, который, судя по всему, в Советском Союзе далеко не все пришлось по душе, но тоже постепенно смирилась. Юрцев любил такую интригу, где действовали приехавшие к нам иностранцы. Герой его предыдущего фильма, комедии «Изящная жизнь», молодой англичанин-матрос, который случайно попадает в СССР. Поначалу бедняга не может понять, что здесь творится. С ним происходят всякие комические недоразумения, однако энтузиазм советской молодежи все ставит на свои места. Очарованный англичане охотный, едет работать на строительство Днепрогесса. Новый сценарий, который написали сам Борис Юрцев и Лев Ларский, с трудом пробивал дорогу на экран. Хотя московская кинофабрика уже начинала делать звуковые фильмы, «Любовь Алены» снимали немым, что Орловой было досадно. Об отношении киношников к сценарию можно судить из сохранившегося протокола заседания Второго производственного объединения кинофабрики, состоявшегося 28 марта 1933 года. Повестка дня состояла из двух пунктов – Сначала информация директора о работе объединения, а вторым пунктом простодушно значилось читка и обсуждение режиссерского сценария «Песнь о бабе Алене». Таково было первоначальное название. Ниже в том же протоколе с аптекарской точностью указано «Читка продолжалась 1 час 32 минуты». Первым высказался сам Юрцев. Невысокий, щуплый, очень подвижный. Он посетовал на то, что дирекция фабрики приняла литературный сценарий с указанием мелких изменений, которые нужно учесть при разработке режиссерского сценария. А Трест признал сценарий неудавшимся и не рекомендовал пускать его в производство. Отклонение было мотивировано тем, что комедийная линия якобы развивается вне социальных конфликтов. После этого началось обсуждение, и Юрцеву пришлось услышать немало горьких слов. Рост сознания и переделки Алены не донесен. Взаимоотношения людей в сценарии шли по линии интимной, а не общественной. Переломный пункт в поведении Алены не подготовлен и идет просто из затемнения. Алена моет полы. Столкновение Эллен и Алены тоже не подготовлено. Если принять за идею данного сценария рост и перерождения человека, то он нас не может удовлетворить, ибо для раскрытия этой идеи нужны более значительные социально-психологические мотивировки и другой жанр. Задачи этой вещи значительно проще. Их можно сформулировать как «освобождение бабы Алены», показ и раскрытие заложенных в нашей действительности и в Алене возможностей сделаться передовым человеком, то есть освободиться от всего того, что вначале роднит ее и Эллен. Все поведение и все поступки Алены строятся в сценарии почти исключительно на основе ее биологических особенностей. Алена удачно скрещивается с Эллен, и вначале у них есть определенные точки соприкосновения. Это правильно. Они одинаково реагируют на окажущиеся измены мужей. Но Алена должна качественно отличаться от Эллен. И это качественное различие надо искать только в социальных, а не биологических мотивировках. Читая такие высказывания, можно подумать, что авторы сценария сочинили нечто маразматическое. Разве можно всерьез принимать подобную ахинею с быстрой перековкой персонажей? Однако необходимо учесть. Борис Юрцев и Лев Ларский намеревались создать комедию. Зная это, уже начинаешь подумывать об адекватности выступающих. Можно ли предъявлять столь крутые требования к произведению, рассматривающему вопросы быта в шутливом тоне? Как правило, на производственных совещаниях последним выступает самый авторитетный из присутствующих. Он, синтезируя все высказанное, делает выводы. На том совещании последним слово взял Сергей Михайлович Эйзенштейн, уже признанный классик кинематографа. «Пушкин писал, что каждую вещь надо расценивать по тем законам и установкам, которые она несет в себе», — говорил Эйзенштейн. «Правильно указано, что вещь бытового лирико-комедийного жанра». Другой вопрос в самом жанре а жанре должны судить планирующие органы это вещь не о росте бабы алены сценарий противопоставляет проблемы алены и эллен приехавшие из америки сценарии растут алена и эллен растет и мандрыка но неужели все действующие лица должны расти В сценарии видна роль заводского коллектива Если углубить социальные факты, то будет противоречие кругозору действительной бабы, приехавшей из определенной среды, находящей свою лазейку и втягивающейся в социалистическое строительство. Когда через несколько дней протокол этого заседания показали Юрцеву, Борис Иванович взвился на дыбы и на первой странице написал что здесь все переврано до невозможности, — обратился к Эйзенштейну. — Жаль, что не осталось вашего слова так, как вы говорили. Тем не менее, через год фильм «Любовь Алены» был снят. Он вышел на экраны 10 апреля 1934 года и примерно через месяц на одном из просмотров был показан Сталину. Комментировавший демонстрацию фильма тогдашний руководитель советской кинематографии Шумяцкий рассказал главному режиссеру страны о мытарствах, которые пришлось перенести комедии по пути к экрану, о сценах, которые перестраховщики изъяли из картины, о том, что приводило их в трепет, Для испуга чиновников имелись самые различные причины. То показан отрицательный руководящий работник, то получается, что иностранный инженер живет богаче наших колхозников, то безвкусная меблировка барака косвенно характеризует некультурность наших рабочих, то комический персонаж носит значок ГТО, готов к труду и обороне СССР. Даже Сталин поморщился, мол, зря соглашались на поправки, перегнули палку. Что же это за комедия, из которой убраны все смешные места? Вскоре после этого фильм Юрцева был уничтожен. Хотя вождь еще долго одобрительно отзывался о нем. Остались от любви Алены десятка-полтора фотографий то ли потому, что фильм не сохранился, или по другим причинам, Орлова не упоминала любовь Алены в своем послужном списке, наверное, не хотела говорить о работе, которую практически зрители не видели. Помимо всего прочего, к недостаткам любови Алены можно отнести и то, что фильм был немым. В СССР с распространением звукового кино, явно задержались. Системы звукозаписи были разработаны во второй половине 20-х годов примерно одновременно в нашей стране, США и Германии. За рубежом их сразу же и внедрили. Днем рождения звукового кинематографа считается 6 октября 1927 года, когда состоялась премьера фильма «Певец джаза». У нас же почему-то долго не удавалось. Раздавались возмущенные голоса. «Звуковому кино приходится вести отчаянную борьбу за право своего существования», писали известия в августе 1930 года. Все требования общественности повернуться лицом к звуковому кино, направленное в совкино, остались глазом вопиющего в пустыне. Нужно окончательно изжить казенный оптимизм и благополучие, еще царящие у хозяйственников наших киноорганизаций, меньше громких фраз и шуршаний бумаги, больше здоровой пролетарской самокритики. Здоровая пролетарская самокритика возымела свое действие через три года. Именно тогда советское кино в массовом порядке перешло на звук. Для умеющей петь Орловой это оказалось очень кстати. Она уже освоилась на кинофабрике, стала своим человеком. Одни ее видели, другие о ней слышали. Кто-то рассказал об артистке из музыкальной студии кинорежиссеру Григорию Рошалю, и в результате она была приглашена на роль Грушеньки в фильме «Петербургская ночь». Сценарий был написан Серафимой Рошаль, младшая сестра режиссера, и Верой Строевой, жена режиссера, она же сопостановщик фильма, по мотивам повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка незваного», точнее, по первым трем главам, где «Неточка» рассказывает историю жизни своего отчима, музыканта Егора Ефимова. Были использованы сюжетные линии и из других произведений классика, в частности «Белых ночей», короче говоря, фантазия на тему Достоевского. Дело само по себе благое, учитывая, что советская власть не очень-то культивировала этого классика, навешивая на него разного рода ярлыки «проповедник смирения», «религиозный мракобес», «реакционер». История, рассказанная неточкой, — это история загубленного таланта. В молодости ее отчим Егор Ефимов был кларнетистом крепостного оркестра. В то время он дружил с итальянцем, капельмейстером другого оркестра. Тот крепко пил и умер, завещав Ефимову свою скрипку. Егор был не только кларнетистом, но и вдобавок замечательным скрипачом. Помещик отпустил его на волю, чтобы тот уехал совершенствоваться в мастерстве, дал ему на дорогу триста рублей, посоветовал серьезно учиться и ни в коем случае не пить. Получилось наоборот. В ближайшем городке Егор загулял и пропил все деньги. Теперь до Петербурга не добраться. Он устроился в оркестр провинциального театра и шесть лет скитался по провинции. Но в конце концов в Петербург все-таки попал. Там он подружился с неким немцем Б. Тоже скрипачом, который, в отличие от талантливого Ефимова, был феноменально трудолюбив и репетировал часами. Егор же играл от случая к случаю, пил по-черному, пробавлялся случайными заработками. Трудяга Б. стал известным и разбогател, помогал деньгами Ефимову, который по-прежнему пьянствовал и рассказывал случайным знакомым о своей гениальности. Потом они несколько лет не виделись. За это время Ефимов женился, играл мало, однако по-прежнему кичился своим феноменальным талантом. Все же Ефимов был невероятно талантливым скрипачом, в чем Б. убедился, когда тот у себя дома сыграл ему. Сердобольный немец приискал максималисту Егору место в оркестре театра однако тот там со всеми пересорился и через полгода был уволен. Егор продолжал жить в ожидании славы, который когда-нибудь добьется. Однажды в Петербурге гастролировал известный зарубежный скрипач. После ряда приключений, связанных с дорогим билетом, Ефимов попал на его концерт, где с горечи убедился, что упустил время, растранжирил талант и уже... Появились люди, которые играют лучше него. Ефимов сошел с ума и через пару дней скончался. В фильме эта история изложена несколько иначе. Она идеологизирована в духе времени. Авторы сделали Ефимова бунтарем-одиночкой. Сочиненная им песня стала народной. Ее пели заключенные, отправлявшиеся по этапу в Сибирь. Картина пронизана атмосферой революционных предчувствий, чего и в помине не было у Достоевского. Однако дело не только в сюжетных изменениях. Первая часть «Ефимовской одиссеи» в «Неточке Незвановой» описано так. «Едва он очутился на свободе, как тотчас же начал тем, что прокутил в ближайшем уездном городе свои 300 рублей, побратавшись в то же время с самой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 Авторы сценария сделали это конспективное описание более подробным. Играя в оркестре театра, Егор знакомится с артисткой Грушенькой, которая влюбилась в него. Однако любовь их была непродолжительной. Мечта влечет Ефимова в Петербург, и они, горю Грушеньки, расстались. Немало копий было сломано в свое время по поводу «Петербургской ночи». Споры велись вокруг сути получившейся экранизации Достоевского. Это или самостоятельное произведение, далекое от классика, заурядная сентиментальная мелодрама. В конце концов пришли к выводу, что да, Достоевский. Не буква, а дух. Передано настроение произведений писателя. Очевидно, с этим можно согласиться. Однако, что касается Грушеньки, это персонаж, созданный волей авторов фильма. Если говорить о литературной основе, то следует вспомнить об основном эпизоде, в котором блеснули Грушенька и ее сценический партнер. В фильме показан фрагмент из Водевиля «Гамлет Сидорович и Офелия Кузьминишна» сочинения Дмитрия Ленского. «До наших дней» дожил его Лев Гуруч Синичкин. Но это потом. Сначала же зрители увидят, как получивший от помещика деньги Ефимов гуляет в трактире захолустного городка. Деньги текут рекой. Случайные знакомые рады не нарадуются широкой натуре скрипача. Едят, пьют, хохочут. Здесь примерно на двадцатой минуте фильма впервые предстала зрителям Любовь Орлова. Задорная, кокетливая, с бокалом вина в руке. Вместе с другими гостями она поет, танцует, Даже на общих планах можно заметить ее темные волосы, Заливисто смеется на прогулке в санях. А в следующем эпизоде просыпается в коморке Ефимова. Оба смурные с похмельем. Деньги у Егора кончились, теперь о Петербурге придется забыть, застрять здесь на долгое время. Грушенька не показывает вида, однако в глубине души довольна, не хочется ей расставаться с Егором. Она — водовильная артистка, и устроила его второй скрипкой в оркестре к в котором работает. Позже его друг-соперник Шульц уехал в Питер. Ефимов говорит Грушеньке — «Я теперь прибавку просить буду. Я у вас теперь один, первая и единственная скрипка. Украшение замечательного оркестра». Грушенька встревожена его горькой иронией. Чтобы успокоить ее, Ефимов машинально целует артистку. А в следующем эпизоде она на сцене освещена пламенем масляных горелок рампы. Поет и танцует. «Какая надобность мне знать, вы холосты или женаты?» Партнер-комик в ответ хриплым голосом. «Сейчас же дам ответ учтивый, я маловидный и холостой, служу со славой в комитете утаптывания мостовой». Публика в театральном зале охвачена гомерическим хохотом. Женщины утирают выступившие от смеха слезы. На сцене Грушенька прыскает. «Лицо значительное в свете!» И уже дуэтом «Что же вы толкаетесь и вырываетесь, но вы забываетесь и прижимаетесь?» Зал безумствует от восторга. Только музыкант Ефимов мрачнее тучи. Ему бы бежать без оглядки подальше от этой пошлятины. Он уже видит себя сидящим в поезде и уезжающим. Механически вводит смычком, а Грушенька и Комик скачут в водевильном танце. Что, быть может, веселей резвого галопа, нынче скачет вся Европа вроде лошадей. Тут уж Ефимов совсем играть перестал. На сцене замешательство. Каково танцевать под и барабанную дробь? Грушенька призывает Егора к порядку, нетерпеливо стучит ножкой в туфельке по рамке, делает выразительные глаза, но скрипач убегает, следом за ним покидая сцену Грушенька. Догнала Егора на зимней улице, схватила за рукав, посмотрела в лицо и отшатнулась, встретив безумный, решительный взгляд. В этой сцене Орлова достойная партнерша мхатовского трагика Добронравого. В ее взгляде тоже много можно прочесть — разбитые надежды на совместную жизнь с Егором, предстоящее одиночество, изнурительные скитания с театральной трупой и полуголодное существование. В режиссерском сценарии было написано, что Грушенька достала из чулка деньги и сунула их Ефимову, а тот отстранил ее и ушел. Женщина осталась стоять возле фонаря с афишей, потом крикнула вслед скрипачу «А мы во Владимир едем?». В фильме сделано проще и выразительней. Драма, особенно заметная на фоне предыдущего эпизода, сценки изводевили. В том маленьком отрывке Орлова пародирует саму себя. Уж сколько раз за 7 лет работы в музыкальной студии ей приходилось участвовать в эпиретах. Это ее стихия, и лихой дивертисмент в «Петербургской ночи», введенный, чтобы придать фильму динамики, получился безупречным. Хотя съемки проходили в трудных условиях, и Григорий Рошаль еще долго восторгался тем, как Орлова и ее партнер Александр Костомолоцкий умудрились исполнить этот дуэт. Трудности объяснялись несовершенной тогда системой звукозаписи. Перезаписей или последующего озвучания не было. Что слышится, то и пишется. Например, когда в кадре Ефимов играл на скрипке, на площадке в непосредственной близости от артиста располагался Давид Ойстрах и играл нужную музыку. То же самое происходило и с Водевилем. Поскольку нельзя было осуществить перезапись с разных пленок, все звуковые совмещения приходилось проводить во время съемок. Когда снимался эпизод, в котором разыгрывался водевиль, Орлова и Костомолоцкий находились в одном павильоне, из другого раздавались хохот и реплики театральных зрителей, в третьем звучала музыка. Все участники начинали действовать по общему сигналу, и эта смесь звуков фиксировалась на одной пленке. Несмотря на технические сложности, именно музыка стала одним из вершинных достижений картины. Когда говорят о «Петербургской ночи», обязательно вспоминают имя композитора Дмитрия Кабалевского, а сочиненная им музыка сразу зажила самостоятельной жизнью, звучала по радио, на концертах. Создатели фильма были полны энтузиазма, работали не жалея сил и не подозревая о том, что их имена останутся в истории кино. У режиссера Рошаля был большой педагогический опыт. Раньше он много работал с детьми, возглавлял студии и клубы в Кисловодске, где поставленное им массовое зрелище увидел Анатолий Васильевич Луначарский – Они до того понравились наркому просвещения, что Анатолий Васильевич пригласил Рашаля и его команду переехать в Москву, что те и сделали. А здесь Григорий Львович возглавил так называемый «педагогический театр». Помимо этого, у него было неправдоподобно большое количество обязанностей. Он работал в Наркомпросе председателем Совета по художественному воспитанию, был референдум Луначарского по вопросам детского искусства, заведовал опытно-показательной станции художественного воспитания, читал лекции в Академии коммунистического воспитания. Однако с какого-то времени этот специалист в области эстетического воспитания детей и организации театральных зрелищ – Фанатично полюбил кино. Рошаль любил его преданный и беззаветно. До «Петербургской ночи», начиная с 1926 года, он поставил пять полнометражных немых фильмов и с ударной бригадой Киевской кинофабрики снял киноочерк «Май в Горловке» о праздновании 1 мая в Донбассе. И вот первый звуковой фильм, можно сказать, эксперимент. Все очень интересно. Но до нельзя сложно. Благо, педагогический талант Рошали помог организовать слаженную работу коллектива. Большегубые, улыбчивые, с добрыми глазами, за стеклами очков, Григорий Львович, ему было тогда 35 лет, любил всех участников творческой группы. И его все любили. Готовы были выполнить каждое указание или просьбу режиссера. Фильм ставили вдвоем, он из Строева, но Рошаль в этом союзе ведущий, все-таки глава семьи. Большинство актеров снимались впервые. В молодости трагих из МХАТа Борис Добронравов и вахтанговец Анатолий Горюнов засветились в немом кино. Но заметного следа те работы не оставили, здесь же они по-настоящему блеснули, их роли стали хрестоматийными. Поскольку кино сделалось звуковым, то важным элементом актерской игры стал голос. Особенно ценились вокальные способности артистов. Не умев петь, признанные звезды немого кино переставали сниматься. Орлова была музыкальна и обладала хорошим голосом. Она могла рассчитывать на успех. Съемки «В любви Алены» дали Орловой минимальный опыт. Рошаль пригласил ее как поющую и танцующую актрису, понимал, что в жанре опереты для нее нет секретов. Драматические способности любови, выпистыванные сначала Телешовой, а позже Котлубай, тоже оказались на высоте. Однако весной 1933-го съемки «Петербургской ночи» закончились, и молодая артистка уже скучала без кино. «Хорошо бы сняться еще!» Любови уже все уши прожужжали, что лицом она вылитая Бакланова, бывшая Примадонна музыкальной студии, сбежавшая в Америку. Та вовсю снимается в Голливуде. Говорят, недавно сыграла главную роль в звуковом фильме. Предложений с кинофабрики Любови не поступало. Оставался только театр, в котором Орлова занимала все более заметное положение — На переколу и корневильские колокола искушенные зрители уже ходили на нее. Очень эффектная артистка, темпераментная, замечательно танцует и поет. Как-то, обсуждая в кругу коллег предпосылки творческих удач актеров, Немирович Данченко сказал, что они определяются тремя факторами — талантом, трудолюбием и случаем. Первыми двумя качествами Орлова обладала. Дело оставалось за третьим, и случай не заставил себя ждать. Однажды после переколы за кулисы к ней пришел знакомый театральный художник Петр Вильямс, автор многих декораций к спектаклям музыкальной студии рядом с ним стоял щеголеватый молодой мужчина, голубоглазый, светловолосый, с отважным лицом и неотразимый в данный момент слегка смущенный улыбкой. «Люба, познакомьтесь», — представил его Вильямс, «Григорий Александров» или попросту Гриша, кинорежиссер. Новые знакомые обменялись рукопожатием. Это произошло 23 мая, — 1933 года.